Эпилог. Милана в дорогом костюме с маленькой сумочкой в руках спустилась с трапа самолета в Москве. Уверенной походкой она шла по аэропорту Домодедово. Невольно брошенный взгляд и она узнала его в зале ожидания. Нет, это не могло быть ошибкой. Это точно он, Михаил. Женщина, не веря своим глазам, подошла к мужчине неловко опускающему глаза. Миша, позвала она его. Откашлялся он в ответ. Вот это да. Так значит это правда? Мама была права, и вы с отцом просто меня развели? Спросила она его разочарованно. Милана, я не знаю, что сказать. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. А ты знаешь, я тебе благодарна за все, за то, что ушел из моей жизни, за этот толчок к развитию, за новую жизнь и новую любовь, сказала ему Милана. Только я никогда бы не могла подумать, что ты так жесток. Ведь я действительно думала, что ты мертв, и оплакивала тебя столько времени. Ну да, идея была жестокая. Но Марат Ришатович был прав. Без этой встряски ты бы не одумалась и превратилась в свою мать, погрязла бы в любовниках и ничему бы не научилась. А так, что не делается, все к лучшему. Да, наверное. Папа у меня еще тот психолог и прогнозист просчитал все на три шага вперед. Ну и как ты тут? – спросила она з а б о ч е н о озираясь по сторонам в поисках спутницы Михаила. Нормально. Бизнес, как ты уже догадалась, я отцу твоему не продал. Это была фикция. Контракт на крупный годовой проект по игре с твоим отцом заключил. Новая часть игры. Кстати, уже в ы ш л а ты видела? Да, папа говорил, что по продажам она обошла первую. Ну что же, поздравляю, сказала она и увидела милую блондинку, шагающую по направлению к ним с мальчиком лет десяти, очень похожим на Мишу. И она все поняла. Наверное, мне пора. Подожди, стой. Я хотел узнать, как ты. Миша схватил Милану за руку. ж е н щ и н е стала неловко, ведь это видела блондинка, шедшая к ним навстречу. Миша, кто это? Услышал Михаил голос Лидии за спиной. А, л и д а Михаил развернулся к жене. Знакомься, это Милана, дочь Марата р е ш а т о в и ч а моего крупного заказчика. Помнишь, я тебе про него рассказывал? А, да. Здравствуйте, Милана. Лидия. Она кивнула женщине в ответ. Милана, очень приятно. Михаил, мне действительно пора. Скоро рейс. Рада была увидеться. Еще раз за все спасибо. Прощай. она легко махнула ему рукой на прощание и скрылась в лабиринтах аэропорта. Миша вздохнул и остался в недоумении. Как же сложилась ее жизнь без него? Спросить у Марата не позволяла гордость. Да и не общались они с ним на личные темы с той самой встречи в кафе Таиланда. Осталось лишь гадать и вспоминать ее образ в красивом светлом костюме, ухоженные волосы и аромат духов. Лишь через пару лет Миша узнает от Жены, что Милана владелица крупной сети магазинов одежды для деловых людей. ЛИда расскажет ему, как была н а открытии магазина в центре Москвы и узнала во владелице его старую знакомую. Милана была с мужем высоким и ухоженным мужчиной средних лет, и, кажется, звали его так экзотично для Москвы: Тагир или Радмир. Она не запомнила, но Мише этого будет достаточно. Чтобы понять, все они сделали правильно. Игра закончена. Началась настоящая новая жизнь для них обоих. Для вас читала Лоза.